В Кузнецком переулке было пусто. Городовые разогнали гостей подчистую. Агата сняла платок, который надела ради приличия. Она предпочитала шляпки. «Я наделала столько ошибок, искала убийц совсем не там», сказала она, рассматривая серую брусчатку мостовой. «Ваши ошибки спасли семью Бабановых», ответил Пушкин. «Авива Капитоновна вскоре бы умерла. Участь Астра и Гая была ужасной». Их бы превратили в прислугу и оставили бесприданного. Мадам Фёкла Маркеловна расплатилась бы за все унижения. Иногда неправильное решение задачи дает верный ответ. Поверьте мне, как математику. Агата взглянула на него. Пушкин был спокоен, холоден, равнодушен. Как всегда. И все таки что-то неуловимое в нем изменилось. Лед подтаял. Неужели весна настала? Вы правда так думаете? Хотели спасти Агату, а спасли всех. Вы настоящая спасительница, мадемуазель Керн. Голова по-прежнему гудела и ныла, при ходьбе пошатывала. Но эти слова были лучшим лекарством. Агата ощутила, как радость переполняет ее. Спасибо, Алексей Сергеевич. Это лучший комплимент в моей жизни. «Могли бы в качестве награды раскрыть тайну клуба холостяков, на который потратила столько сил и чуть не погибла? Раз уж сегодня так щедры на откровенность!» «Никакого клуба нет», — ответил Пушкин и поправился. «Пока нет». У графа Урсегова проснулся талант к сатире. Вздумал издавать сатирический журнал «Клуб веселых холостяков». «Он пишет рассказы и очерки». Господин Ферх, конторский служащий и жених Юстовы рисуют карикатуры. Оказывается, в нем горела страсть к рисованию, но бедность заставила пойти в конторщики. Господин Гурлянд, жених Бутович, редактирует и собирает номер. А господин Тангет, которого видели в бане, печатает в своей типографии. Письмо женихов московским невестам было пробой пера и рекламы журнала. И здесь ошиблась. Печально призналась Агата. Вот в чем смысл наказания невест. Вы смеете их в карикатурах. И первой — купеческую дочку, которая хочет выйти за аристократа. Как просто. Вы дали им достойный ответ. Граф умолял найти талантливого автора. Улыбку Агата не сдержала. А вы опять меня провели. Не было у меня на пальцах чернильных пятен. «Признавайтесь, как догадались?» Пушкин хмыкнул. «Вот что, Агата!» Обратился он по имени, что было редкостью. «Сегодня множество дел. Надо оформить и так далее. Завтра в середине дня чем заняты?» «Я совершенно свободна», — ответила она и чуть не взлетела птичкой. «Весна! Весна!» «Тогда около двух, нет, трех часов буду ждать вас у тетушки». «Нужно серьезно кое о чем с вами поговорить». И он смущенно закашлялся, как любой мужчина, который борется до последнего, чтобы не сболтнуть признание. «Тогда до завтра. Постараюсь не опоздать», сказала она и поспешила прочь, чтобы не спугнуть лишними словами счастливую надежду. «Свадебный сезон только начинается».